Глава 32. Основы тестирования. «Атаман? Он же хотел меня убить!» «По контракту от этой гниды Геллара. С тобой у него никаких тёрок нет». «И ты говоришь, что он согласится бесплатно начать войну?» «Скорее, мы тут планируем маленький мятеж, а людям Кривого нужно просто замутить небольшой кипиш в указанное нами время». Глава городской гильдии хитро подмигнул. «И как нам его в этом убедить?» Нужно много твоего пива и чуть-чуть твоего обаяния. Кстати, насчет пива, вмешался Ухарес. У нас там типа объявлена днюха одного из сокланов, так что минут через десять нам освободят зал. Ни посетителей, ни стражников. Позвольте вас угостить своим лучшим пивом, кореша, объявил Шардон. Выждав, когда люди гилара и Саглядатые тени освободят таверну, заговорщики спустились вниз. Там уже вовсю кипела уборка, и Зурила раздавала указания незнакомым официанткам. «Рад вашему возвращению, хозяин!» — поприветствовал его Иннокентий, он же Кеша, он же наемный трактирщик и заместитель Шардона по разливному делу. «Эй, малой, сообрази-ка нам по-бырому по кружечке холодного!» — отозвался тот. «Бахнем по одной за то, что я наконец-то откинулся, и за успех нашего предприятия!» Зеленкин скривился от такой формулировки. Заметив его реакцию и довольно точно предположив ее причину, военный скин убрал воровской словарь из списка активных. Кеши расторопно разливал пенное благословенное по кружкам и передавал нежданным гостям. Кухня уже не работала, и Шардон не стал звать Рордака и возвращать его к печи. Пока игроки и неписи угощались, он разливал всё сваренное за эти несколько дней пиво по небольшим бочонкам, которые помещались в инвентарь. Стражники и редкие посетители в основном пили самое дешёвое, так что поддельных дорогих сортов оставалось в избытке. С его помощью трактирщик и собирался вести переговоры с атаманом Кривым. Хлопнула входная дверь. «Это ещё кого нелёгкая принесла? Написано же, что вход только для членов клана!» Недовольно пробурчал Ухарес, поворачиваясь ко входу в трактир. Там стоял странный оборванец. Обычный гоблин в тряпье, который разработчики гордо называли стартовым комплектом новичка. А по сути это была практически бесполезная одежда, в которой не то что приличный человек. Даже самый неприличный гоблин постесняется на люди выйти. Зато неразрушимая и с приятным бонусом плюс 20% к опыту за убийство мобов. Но странным в этом нубе было совсем другое. Во-первых, его имя — Гоблин-123. Разумеется, это был бессмертный, потому что подобных имён не было ни у одного непися. Да и игроки тоже старались выбирать нормальные имена. Или хотя бы с каким-никаким смыслом, пусть даже и никому непонятным. Во-вторых, у этого оборванца был довольно высокий уровень, десятый. Но и в-третьих, его поведение. Войдя в трактир, он нагляделся, ни на секунду не задержав взгляда на собравшийся у барной стойки народ, развернулся и вышел. И тут же снова вошел. Точно так же замер у двери, бегло осмотрелся и вышел. Только на этот раз, не разворачиваясь, а прямо так и пятясь в открытую дверь. Пара секунд он снова вошел. Застыл у порога, присел, развернулся и гуськом вышел из трактира. «У него что, какие-то скрипты глючат?» поинтересовался Ухарес. «Не дома Зеленкин нахмурился. «Не нравится мне всё это!» Странный посетитель объявился в четвёртый раз, но на этот раз странной подпрыгивающей походкой, словно боялся лишние секунды оставаться на земле. Всё так же постоял у входа, точнее, сделал несколько прыжков, и снова вышел, вернее, упрыгал прочь. «Шардон, блокируй дверь, запирай трактир!» — закричал друг Зелёнкин. Но было поздно. Гоблин-123 снова оказался внутри, и на этот раз он направился прямиком к трактирщику. «Зеленкин Шардону, веди себя словно ни в чем не бывало, обслужи его, отвечай на общие вопросы, продай, что скажет, выдай задание только нормальные, а не исправленные». «Шардон Зеленкину, ок, ты знаешь этого странного бессмертного?» «Зеленкин Шардону, нет, но будь с ним осторожен». «Эй, хозяин, налей-ка мне кружечку своего худшего пива!» – потребовал новоприбывший, бросая на барную стойку горсть монет. «Вот, пожалуйста!» – выполнил его просьбу трактирщик. «А точно самое худшее!» «Хуже не бывает», — заверил его Шардон. «Если хочешь, могу тебе туда плюнуть», — недовольно пробурчал Зеленкин. «Спасибо!» — радостно улыбнулся Гоблин-1-2-3 и, залпом осушив кружку, довольно крякнул. «Ох, ну и мерзость же! А теперь налей мне кружку своего лучшего пива! Нет, пол-кружки!» Непис исполнил эту просьбу. Утолив жажду, посетитель кивнул. «Это было заметно лучше. А теперь дай мне пустую кружку пива. Это ведь бесплатно!» «Конечно, вот, держи. Что-нибудь еще? Может, пустую тарелку мяса за счет заведения?» э Странный гоблин задумался. Ухарес, который через приват диктовал Шардона ответы, прикрыл рот рукой, едва сдерживая смех, но тут же получил ощутимый удар локтем от Зеленкина. «Налей мне 10 кружек своего худшего пива и 100 кружек лучшего!» «У тебя денег-то хватит?» «Хватило бы у тебя пива!» — ухмыльнулся голодранец. «Кеша, помоги!» Кликнул трактирщик помощника, и вдвоем они нацедили ровно 100 кружек, заставив ими всю барную стойку и часть пола вокруг. «Эй, тебе не надоело глупостями заниматься? У нас тут, между прочим, днюха у Соклана!» — окликнул гоблин и зеленкин. «Тихо, не мешай. Давай лучше посмотрим, как этот нуб расплачиваться будет». Дернул его за рукав фухарес. Гоблин-дин-два-три многозначительно улыбнулся и закрыл глаза. «А потом посмотрим, как он все это выпьет», — добавил игрок. Чудаковатый посетитель тут же открыл глаза и задумчиво почесал кончик носа. «С тебя 2480 монет», — спокойно озвучил цену Шардон. В руке оборванца появился небольшой кошелек, потом еще один, и еще, и еще. Он положил перед трактирщиком пять кошельков, в каждом по сто монет. Тот провел рукой над платой, и все пять мешочков пропали. «Эй, а сдача?» «Спасибо за щедрые чаевые, любезный господин», — поклонился Шардон в точности, выполняя указания ухареза «А теперь давай мне тысячу кружек!» «Ты еще эти не выпил!» Не выдержал Зеленкин. «А тысячи тебе даже в сумку не влезет! Или ты собираешься тут все пивом заставить, чтобы и шагу ступить нельзя было?» Гоблин-1-2-3 ничего не ответил, лишь хитро подмигнул игроку. «Боюсь, что столько пива у меня нет, и кружек тоже!» отозвался Шардон. «Ладно!» Странный визитер взял ближайшую кружку и вылил ее на пол. «Э-э, нормально, вести себя нельзя!» возмутился Ухарес. «Мое пиво, что хочу, то с ним и делаю», — спокойно отозвался оборванец, выливая уже четвертую кружку и внимательно наблюдая за лужей, покрытой пеной. Пятая, шестая, седьмая, теперь уже все с интересом смотрели на пенящуюся лужу, которая все никак не хотела увеличиваться. Сколько пива в нее не выливал бы загадочный гоблин? «Не растет», — задумчиво пробормотал тот. «А ты рядом, выли», — посоветовал Зеленкин. «Гоблин-1-2-3» последовал его словам, и на полу стало две лужи, потом три, которые вдруг объединились в одну большую лужу-кляксу. Перед «Тактикусом» вдруг появилось системное сообщение. «Персонаж Шардон предлагает вам контракт найма, вышибала. Срок – один час, оплата – 40 золотых. Принять – отказаться». «Ты серьезно?» – повернулся он к Шардону. «Уровень загрязнения растет, а убираться некому». Бессмертный кивнул и подтвердил контракт. Он тут же схватил Гоблина, устроившего локальный пивопад, за шкирку и потащил его к выходу. «Эй, отпусти! Верни меня на место немедленно, ты!» «Прошу прощения, но трактир уже закрыт, приходите завтра, или послезавтра, и в какой-нибудь другой трактир желательно!» Напутствовал его Тактикус, пытаясь вытолкать того за дверь. «Я просто делаю свою работу!» «Так ведь и я тоже!» Наконец, игрок вышвырнул хулигана на улицу, захлопнул за ним дверь и тут же её запер. Теперь, когда он официально работал вышибалой, у него появилась и такая возможность. В дверь забарабанили с той стороны, но он и не думал открывать. «Как бы не сломал её», — обеспокоенно пробормотал Зелёнкин. «Это дрыщ», — удивился Ухарес. «Он не такое сможет, если захочет». «Ты же говорил, что не знаешь этого гоблина», — вмешался Шардон. «Конкретно его нет, но таких, как он уже встречал, и тебе с ними лучше дела не иметь». «Они так опасны?» «Для тебя — да». «Я лучше экипирован, у меня выше уровень и есть телохранитель», — не согласился трактирщик. «Поверь, всё это тебе не поможет, и мы его не остановим, даже если навалимся вместе и весь клан на помощь позовём». «Почему?» — заинтересовался Ухарес. «Потому что это был не игрок, а тестер. Искал тут какой-то баг или тестировал новые правки». С этими словами Зеленкин указал взглядом в сторону Шардона и прижал палец к губам. «Как по мне, так он просто му**, который тут развел настоящий срач!» мне стал сдерживаться в выражениях Тактикус. «Будем надеяться, что именно это и ему и было нужно», — вздохнула аналитик клана. «Ладно, нам пора выдвигаться на переговоры с атаманом».